Глава 75. Венера, 16 лет. Моё желание осуществилось. Родители перестали ссориться. Полгода назад папа вместо того, чтобы сказать прощай, написал: "Не могу больше жить с истеричкой и анорексичкой. Всё, развожусь. Новости обо мне получите от моего адвоката". Мне 16 лет. Я взрослая, сама зарабатываю на жизнь. Не хочу молиться об их примирении. Лучше просить о том, что доставляет удовольствие мне самой. Вчера вечером я мечтала о победе в конкурсе красоты, чтобы все пали к моим ногам и твердили, что я самая стройная и самая красивая. Пусть моей новой целью будет это, чтобы меня отобрали на конкурс Мисс Вселенная. забавное выражение мисс вселенная как будто судьи уверены, что нигде за пределами планеты Земля не может быть красоты